Час спустя от Коленко приехал в санаторий Южный берег. Невысокие белоснежные его корпуса, поднимавшиеся вверх по склону, тонули в зелени кустов и деревьев. Ранняя и буйная весна уже стояла в Крыму. Было совсем тепло, а на солнце даже жарко. Игорь оставил пальто в гостинице и сейчас шел по аллее парка в одном пиджаке, галстук он тоже снял и расстегнул ворот рубахи, с наслаждением вдыхая напоенный густым ароматом воздух. Зарубина он отыскал на другом конце парка в большом темноватом сарае, где хранился всякий садовый инвентарь, удобрения в целлофановых мешках, ящики с землей и какой-то рассадой. Парень оказался длинный, спокойный с виду, жилистый и загорелый, с крупными грубыми чертами лица и хмурыми глазами. На нем были старые, испачканные в земле брюки и расстегнутые чуть не до пояса выленившая рубашка с закатанными рукавами. На голове красовался сделанный из газеты колпак. Зарубин поднял голову, настороженно посмотрел на остановившегося в дверях сарая от коленка и медленно погасил в ближайший ящик сигарету, который, видно, только что закурил. «Беспокоен», — отметил про себя от коленка. «Здравствуй, Иван», — сказал он деловито и просто, — «давай познакомимся» мне тут какое-то время работать придется капитан от коленка это по форме если игорь протянул руку подошедший зарубин неохотно и вяло ее пожал на свистили на меня выходит хмуро спросил он у меня иван на такой художественный свист слуха нет тоже хмуро возразил от коленка мне надо свое мнение о человеке иметь вот и о тебе тоже для того и пришел Ты садись, и давай закурим, если не возражаешь. Игорь говорил спокойно, убежденно и доброжелательно, никак, однако, не пытаясь подкупить этим тоном Зарубина. Так уж естественно получилось у него, и эту естественность тона уловил Зарубин. — Здесь нельзя, — сказал он, — давай выйдем. — Что ж, давай. Они вышли из сарая и уселись невдалеке на скамье. Закурили. Каждый свои, не пытаясь угощать, опасаясь, как бы другой не принял это за навязчивость, да и желания друг друга угощать пока не было. — О судимости твоей я знаю, — напрямик начал разговор Игорь, — но об этом как-нибудь потом, а то и вовсе вспоминать не будем. — Как сейчас живешь, скажи? — Ничего вроде. Живу. — Доволен? — Доволен. Я понимаю иван, душу раскрывать ты перед каждым встречным не собираешься и правильно я тоже на это не очень-то всегда настроен но тут понимаешь дело особое я ведь в некотором роде ну как доктор что ли а докторам приходится все рассказывать понимаешь меня уже ваши доктора лечили знаком не поднимая головы насмешливо ответил зарубин думал хватит что обида осталась. А ты думал, не в санатории лечили? Ну так ведь по справедливости все получилось. Так-то оно так. Вот и дальше так должно быть, я считаю. друзьями ты обзавелся? Сыт друзьями. Старыми, Игорь усмехнулся, о них забыть пора. Не забываются. Что, напоминают? Пока Бог миловал. И то хорошо. А ждешь, ты с кем освобождался? «Можешь справку навести. А самому вспоминать неохота? Придется, так вспомню». Впервые в равнодушном тоне Зарубина мелькнула угроза. «Значит, не по-доброму расстались?» «Не по-доброму». Зарубин поднял голову и посмотрел на Игоря, что-то, видимо, собираясь спросить, но передумал, и снова опустил глаза. Сидел он, согнувшись, опираясь локтями о колени, и, глядя в землю, курил. — Да, по-разному, конечно, люди расстаются, — вздохнув, согласился Игорь. — И вина тут порой бывает обоюдная. Ты человек, и он человек. Это когда человек. А тут? А тут зверь! — с неожиданным вызовом произнес Зарубин. — Ты бы видел. Он ее то бил, то издевался и уйти не давал, гад! Видимо, болела, соднила у него на душе история его женитьбы и ссоры со Смоляковым. Ни тот, ни другой не могли ее забыть, хотя и по разным причинам. — Ты начал жизнь по-новому, — задумчиво сказал Игорь. — Это правильно. Это, если хочешь знать справедливо. Так и надо дальше жить. Не сорвись, если что. — Если приедет? — Вот именно. Убью. — глухо сказал Зарубин, не поднимая головы. — Нет, я тогда сам все сделаю. Уж доверь. Не ошибешься. И столько в словах Игоря, в тоне, было злой и властной решимости, что Зарубин снова поднял голову, внимательно посмотрел Игорю в глаза и на этот раз, решившись, спросил. — Знаешь его? — Знаю. — Понятно. — Нет, не все тебе понятно, Иван. Спрашивай дальше. «По-прежнему, глядя в землю, Зарубин долго молчал. И Игорь молчал, не теребя его, не подталкивая, давая подумать и решиться на новый вопрос. Потому что каждый новый вопрос теперь неизбежно приоткрывал что-то в самом Зарубине, в его прошлой или сегодняшней жизни, в его мыслях и планах. Поэтому нелегко было ему решиться задать такой вопрос незнакомому человеку. Но, с другой стороны, этот человек, видимо, знал что-то важное» нужное для Зарубина, что ему необходимо было знать в его непростой и тревожной жизни. К тому же первое еще, однако, хрупкое, зыбкое, еще ненадежное доверие уже возникло между ними, это чувствовали оба. Как возникает такое доверие? Из произнесенных слов? Из интонации? Но слов было сказано совсем мало, и они еще требовали проверки, хотя и рождали как бы надежду на доверие. А может быть, из трудной, почти безвыходной ситуации, в которой оба находились, возникло это доверие? Вряд ли. Такая ситуация могла ведь породить и напряжение, а то и ссору. А может быть, доверие возникло из состояния, в котором оба находились? Вот это было уже вернее. Зарубин был одинок в своей новой жизни. Это понял молчаливый и, видимо, чуткий Савчук. Это стало ясно и от Коленко. Но он уловил не только одиночество Зарубина, но и тревогу, которая гладала его, и еще ненависть, неутихающую, настороженную и опасную. «Убью» было сказано не агрессивно, а как бы защитно, словно обороняясь. И еще уловил от коленка в этом парне тайную мечту о друге, союзнике. Понятно, было сказано с оттенком удовлетворения, потому что по убеждению Зарубина знать того человека означало и ненавидеть его. Все это понял от Коленко, так напряжены у него были нервы, слух, внимание, так внутренне настроен он был на понимание, сочувствие, доверие к этому человеку. Все лучшее, что он сам, того не замечая, перенял у своего друга Лосева, помогало ему сейчас найти путь к душе этого парня. И Зарубин, видимо, тоже уловил состояние своего собеседника. Но не только состояние, а и его прямую, твердую, открытую натуру, его искренность и доброжелательность, волю и решимость. Так получилось. Всего за какой-нибудь час знакомства? Возможно ли это? Оказывается, возможно, когда оба сознательно или подсознательно стремятся к этому, ищут это, когда оба искренни и внезапно обнаруживают общего опасного врага. — Ну, спрашивай, чего же ты? — скупо усмехнулся наконец Игорь. — Ты... «За ним приехал?» «За ним?» «Натворил чего-нибудь?» «Да, за ним длинный хвост и... кровавый. Выходит конец ему?» «Должен быть конец. Должен быть...» Задумчиво повторил Зарубин и снова спросил. «А почему ты ко мне приехал?» «Почему?» «Да потому что он, скорее всего, к тебе заскочит, Иван. Собирался?» «Он ничего не забыл» и ни от чего не отказался. — От Марины? — Да. — И мне отплатить? — Да. Эти два коротких «да» заставили Зарубина нахмуриться. Он стиснул зубы и, по-прежнему глядя в землю, сказал. — Она к нему не вернется. — Я тоже так думаю. Она ничего не забыла? — Все помнит. — Но веселится и поет. — Тоже насвистели? — угрюмо спросил Зарубин. — Я тебе уже сказал насчет свиста. Я тебя спрашиваю. — Ну, веселиться. — Это хорошо. Веселиться Иван может только счастливый человек. А это ты ей дал. Надеюсь, она это понимает. Как думаешь? — Понимает. — Тогда зачем ты дерешься? — Не все понимают. — Объясняешь, значит. Во — Во-во. — Плохо. Это плохо, Иван. Надо по-другому. — «А если не умею?» «И Марина одобряет?» «Нет», — вздохнул Зарубин. «Так ведь можно ее потерять».